Глава 23. Вишки Как вы думаете, кто с утра оказался виновником всеобщего переполоха? Ну, конечно же, кли-кли. Миралиса застала гоблина в тот момент, когда он рисовал палку-палку огуречек на зале возле магических фигур эльфейки. Естественно, она едва не оторвала ему руки за такие художества. Поэтому все утро гоблин старался держаться от леди подальше. Гаред, виновато конючил он, не найдя более благодарного слушателя в нашем маленьком отряде. Я ведь честно, не хотел ничего такого. Я думал, это просто каляки-маляки, и ничего больше. Кли-кли, зачем ты мне все это рассказываешь? удивился я. Ты, иди, перед Миролисы оправдывайся. Но ты мой друг и должен узнать о несправедливом отношении к гоблинам в этом мире. Друг, хмыкнул я, друзьям не кладут колючки в постель. Но это лучше, чем одуванчик во рту. Кликли не собирался ничего отрицать. «Вон горлопан до сих пор плюется!» «Хватит валять дурака, гоблин!» К нам подошел Алистан. «А я и есть дурак, хотя, торжественно клянусь, прекратит всякую ерундистику!» Кликли самым серьезным видом поднял ладонь, прямо как гвардеец, принимающий клятву. Алистан кивнул, будто действительно поверил обещанию гоблина. Угорь уже давно был в седле, с графа. «Мы отправляемся!» «Следуйте этим трактам и никуда не сворачивайте. Постараемся вас догнать к вечеру. Если не удастся встретиться в пути, ищите нас в раннинге. Трактир — ученая сова», — на прощание сказала им Миралиса. Алистан кивнул, и они с угрем, вжимая пятки в бока коней, помчались назад, туда, где предположительно должны были находиться Эграсса и кот. «Давайте, мужики!» — хлопнул в ладоши дядька. «По коням! Этот день был самым жарким за все время нашей поездки. Безжалостное солнце рассверепело до такой степени, что даже стойкий и упрямый арнх снял с себя кольчугу. Медок так вовсе разделся по пояс, показав всему миру бугры мышц, обилие шрамов и татуировку дикого сердца. Многие последовали его примеру. Кликли -кли выпросил у сурка какую-то тряпку и повязал ее себе на голову, предварительно намочив водой из фляги. Дорога подставляла спину жаркому солнцу, петляла меж полей и зарослей низкого кустарника. Облаков не было, лазурь неба била по глазам так, что становилось больно, и постоянно приходилось щуриться. Весь отряд, кроме невозмутимых эльфов, походил на стадо окосевших отчасти счастья дыролисцев. Густой, раскаленный воздух липкой тягучей волной обжигал легкие. Я отдал бы полжизни за то, чтобы пошел дождь, который разбил бы летнюю жару, как молоток разбивает хрупкий фарфор низинских мастеров. Часа через два беспрерывной скачки под неусыпным оком не на шутку разбушевавшегося солнца обширные поля скользнули нам за спины и слились с горизонтом, уступив место холмистой местности, щедро обсыпанной низенькими соснами. Вместо запаха полевых трав и цветов, безпрерывного жужжания насекомых и стрелкота кузнечиков, на нас обрушился аромат сосновой смолы вкупе с безмятежной тишиной умиротворенного леса. Тракт петлял межпригорков, иногда поднимался на один из них и тут же, не задерживаясь, нырял вниз. Плавные подъемы чередовались точно такими же плавными спусками, и такой путь продолжался довольно долгое время. Лошади начали уставать, В результате чего, по настоянию дядьки, который смог уговорить миралису сделать привал, животным дали небольшой отдых. Слишком небольшой. Я только-только слез с пчелки, как вновь пришлось садиться в седло и скакать, скакать, скакать. Лес по обочинам сгустился, сдвинул стволы деревьев, скрыв от нас под листьями почти все небо. Низенькие, кривоватые сосенки сдались, отдавая место под солнцем осинам и березам всю территорию придорожного леса и окружающих холмов захватил густой подлесок. Благодаря плотной стене деревьев, наконец, воцарилась благословенная прохлада. Обессиленные солнечные лучи уже не лупили по нашим плечам горячими плетками, и все вздохнули с облегчением. Арнх вновь поспешил напялить любимую кольчугу, благо ему представилась для этого прекрасная возможность. В следующий час мы путешествовали в относительной прохладе приветливого леса. Но хорошее настроение долго не продержалось. Да из чего ему быть? Ну да, больше никто не заботился о том, что мозги вскипят в черепушке, но для полного счастья этого слишком мало. До сих пор нам было ничего неизвестно о пропавших коте и Играссе, да и по листане и Сугрем тоже. Где уж тут повод для веселья? Так что все были напряжены и немногословны. Фонарщик совсем забыл про любимую дудку, Откликли, не было слышно его из вечных тупоумных шуточек. Даже Делер с Халасом перестали спорить, а это за все время нашего путешествия попросту небывалый случай. Карлик хмурился и поглаживал лезвие огромной секиры, гном не переставая дымил трубкой, изводя последние запасы табака. Дядька рычал, дергал себя за бороду и советовал всем со сумкам или перестать ныть, или поворачивать назад и сидеть дома с мамочкой. Горлопан беззлобно огрызался. Как только дорога поднималась на очередной холм, и стена леса переставала загораживать обзор, кто-нибудь из моих спутников обязательно оборачивался назад. Но тракт оставался пустым, и мы вновь продолжали путь, постепенно мрачнее все больше и больше. Миралиса о чем-то тихо разговаривала с Эллом, иногда кусая губы то ли от бессилия, то ли от бешенства. Ожидание — это самая плохая штука, по себе знаю. Иногда терпение просто кончается, не выдерживая пытки временем. В такие моменты хочется выйти, чтобы хоть чем-то себя занять. Возле пересекающего дорогу лесного ручья, из высоких зарослей крапивы, прямо под копыта нам вылетел ошалевший заяц. Лошадь сурка испуганно всхрапнула, прянула в сторону и чуть не сбросила седока. К счастью, воин смог удержаться в седле и не отправился на свидание с крапивой. Виновник этого маленького переполоха попытался скрыться в лесу на другой стороне тракта, но был настигнут стрелой Элла. Несчастный заяц вскрикнул, как ребенок, перевернулся через голову и испустил дух. «О!» — Арнх свесился седла и поднял серое тельце за длинные задние ноги. «Хоть какое-то разнообразие в ужине!» «Накормить одним зайцем такую ораву — это, конечно, здорово!» — фыркнул горлопан. Закинем его в котелок вместе со всем остальным, — пожал плечами халас Хуже не будет. Остановимся на том холме, — сказала Миралиса после того, как, наверное, в сотый раз за день обернулась через плечо на пустую дорогу. Сделаем привал. Вот и ладушки, — поддержал дядька предложение эльфейки. Отдых нужен. Уже вечер скоро, а мы все скачем. Дядька был прав. Спина от долгой скачки ныла безбожно. Очень хотелось слезть с пчелки, лечь на травку и хорошенько потянуться. До сладкого хруста в позвоночнике, чтобы спина отозвалась приятной болью и затихла до завтрашнего утра. Гарретт, подъехавший фонарщик, отвлек меня от мечтаний. «Как думаешь, милорд Алистан сможет нас догнать?» «Не знаю, Мумор», — вяло ответил я, — «еще не вечер». «Надеюсь, умер Алисы хватит ума больше никого не посылать в эти сомнительные разведки». Я тоже очень надеялся на разум темной эльфийки. Если еще кто-нибудь покинет отряд, нас останется смехотворно мало. В нашей компании стоит держаться вместе как можно более долгий срок. Дорога пошла в горку. Лес неохотно сполз вниз. Холм для него был слишком высок, а время взобраться на вершину для деревьев еще не пришло. Привал. Горлопан резво соскочил с лошади на землю. «Не думаю», — покачала голова Миралиса. «Вернись в седло». Я проследил за ее взглядом. Там впереди, чуть больше, чем в лиге от нас, над лесом поднималось несколько толстых столбов густого жирного дыма. Что-то очень хорошо горело. — Что там? — спросил дядька, сощурившись. — Насколько я помню, вишки. Маленькая деревушка, дворов 40-45, ответил медок. — И что же там может так гореть? Далер, сам того не замечая, вновь потянулся к секире. — Ну уж точно не дома. Дым слишком черный, будто уголь жгут. Халас ожесточенно пыхтел трубкой. «Проверим?» — дядька вопросительно посмотрел на встревоженную Миралису. «Да», — она нерешительно кивнула. «Все равно тракт проходит через деревню, так что обойти мы ее можем только лесом». «Собрались, ребята! Надевайте броньки и узнаем, чего там огонек покушивает», — отдал приказ Десятник. «Еще бы узнать, какая сволочь его разожгла», — сказал фонарщик. Как только появилось хоть какое-то дело, кроме утомительной и надоевшей за эти дни скачки, воины сразу оживились. Лучше любая цель, чем нахождение в полной неизвестности в течение нескольких дней, когда ты не знаешь, где враг и в какую тварь засунуть ярк железа, чтобы улучшить свое поганое настроение. Я вполне понимал этих людей. Бездействие для бойцов — худшее испытание. — Гаррет, тебе особое приглашение нужно? — ко мне подъехал гоблин на перышке. — Где твоя кольчуга? «Какая кольчуга?» «Та, что мы тебе подобрали», — раздраженно отозвался Кликли. «Я не собираюсь натягивать на себя железо», невежливо, — невежливо произнес я. «Очень зря». Сурок уже снял с вьючной лошади кольчугу и надевал ее поверх рубахи. «Броня, знаешь ли, иногда прекрасно спасает жизнь». «От арбалета все равно простая кольчуга не спасет. Склот ее насквозь прошьет». «Склоты не у всех есть. Да и не только одними арбалетами враги пользуются». Спасет от царапин, если что. Раздери меня на сто частей. Ну вот, есть у меня предубеждение против железа на теле. Привык я обходиться без брони всю свою жизнь, и в кольчуге ощущаю себя не лучше, чем некоторые чувствуют себя в гробу. Тесно и неуютно. Правда, если подумать, те, кому довелось полежать в гробу, уже ничего не чувствуют. «Да ты глянь на остальных!» — не унимался, — кликли. Воины отряда уже облачились в доспехи, ранее находившиеся в поклаже, на лошадях, из-за достаточно жаркой погоды. На мой взгляд, обычный, пускай большой пожар, не стоил таких мер предосторожности. Эльфы щеголяли в темно-синих кольчугах с остальными нагрудниками, на которых были выгравированы эмблемы их домов. У Миролисы черная луна, у Элла, соответственно, черная роза. Он надел шлем, скрывший его лицо, а Миралиса накинула на голову кольчужный капюшон, спрятав под ним толстую косу и густую челку. халас Облаченный в нечто более напоминающее рыбью чешую, помогал Долеру застегнуть стальные поножи. Карлик отложил шляпу в сторону, наклобучив на голову плоский шлем с выступающими вперед частями, закрывающими щеки и нос. Чтобы не выглядеть белым даролистцем, пришлось доставать и свою одежку. Она неприятно давила на плечи, и я недовольно поморщился. С непривычки, тесно и неуютно. «Да не переживай ты так!» «Скоро привыкнешь!» — утешил меня фонарщик. На нем были доспехи, состоящие из плотно пригнанных друг к другу стальных полосок, и, перехватив мой взгляд, он улыбнулся. Великолепная штука для тех, кто любит помахать биденхандером из стороны в сторону, не стесняя движений и перехватов. Вместо шлема Мумор повязал на лоб тонкую полоску ткани, чтобы волосы не лезли в глаза. «Тронулись?» — дядька вопросительно посмотрел на эльфийку. «Да». Односложно скомандовала она, но затем подумала и добавила «Бери командование на себя». Такое предложение дядька воспринял как должное. Миралиса, в отличие от Десятника, не знала, на что способны его воины. «Халас! Делер! Вперед! У вас броня самая крепкая, коли что? Дальше Десятник не продолжал. «И так всем было понятно, что коли что? В случае беда, солдаты в более крепкой броне, быть может, выдержат попадание тяжелого арбалетного болта, отвлекут стрелков на себя от менее защищенных товарищей. Про меня не забыл, десятник? Глухо раздалось за моей спиной. Я с ними. Я обернулся, не узнав голоса. Вместо старой кольчуги, Арнх надел тяжелый доспех, плюс шлем, больше похожий на желудь, с узкими прорезями для глаз, полностью закрывающий лицо. Это если не считать поножей, наплечников, кольчужных рукавиц и круглого щита. Одним словом, стальной лоб. Кстати, щиты были почти у всех, исключая фонарщика, метка и эльфов. Мои спутники настроились на хорошую драку и будут очень разочарованы, если окажется, что в деревушке всего лишь заурядный пожар, возникший по недосмотру какого-нибудь пьяного крестьянина. В этот раз мы никуда не спешили, ехали медленно, внимательно вглядываясь в заросли, ожидая возможной засады. Потянуло дымом и гарью, а ведь до было еще ехать и ехать. клик и сморщился, как от зубной боли, дым щекотал горло и сжег глаза. Кстати, гоблин-то как раз был без кольчуги. С каких то пор защитой стали считать дорожный плащ? Кликли, -кли. Что же ты меня дергал, а сам без всего остался?» — прошипел я, ткнув пальцем себе в грудь, показывая на кольчугу. «Да на меня все равно подходящего размера нет», — небрежно отмахнулся гоблин. «К тому же и попасть по мне очень сложно. Я маленький». «Тихо вы!» — недовольно прошипел горлопан. «По деревянному мостику мы переехали широкий ручей или же небольшую речушку. Это кому как нравится». Вода под ним текла со скоростью ожиревшей улитки, и вся заросла какой-то болотной травой. Поворот и резкая остановка. Ядрено, мать!» — тихонько присвистнул дядька. Халас сказал еще более ёмко и понятно, вплетая в разговор довольно цветастые эпитеты гномьего языка, но заткнулся, получив шлепок по шлему от Делера. Тракт преграждали стволы деревьев. Ладненькие прямые сосенки с обрубленными ветками были положены одна на другую, и за ними развивались знамена. Первое — серо-синее знамя королевства, а вот от вида второго волосы у меня на голове зашевелились. Желтое полотнища с черным силуэтом песочных часов. Стяг смерти. Знамя самой страшной из всех существующих и в мире сиалы болезни чумы медянки. Также я заметил три десятка воинов, облаченных в белые куртки и малиновые штаны. Бездушные егеря собственной персоной. На лице у каждого солдата была закрывающая нос и рот повязка. Едва заметив нас, люди за преградой вскинули луки. А за нашими спинами, выскочив из засады, которую мы даже не заметили, быстро и деловито, как муравьи, выстраивались, перекрывая дорогу пикинера. «Стоять!» — раздался резкий окрик. «Держите руки на виду! Кто такие?» «Именем короля!» выкрикнула Миралисса и в подтверждении своих слов взмахнула бумагой с огромной серо-синей печатью королевского дома сталканов. Даже с расстояния в 30 ярдов, что отделяли нас от завала, печать прекрасно было видно. Луки в руках воинов немного ослабли. Первый испуг от неожиданной встречи у меня прошел. Это не разбойники, и нас, прежде чем нашинковать стрелами по самые уши, выслушают. А насчет знамени... Мало ли, что тут происходит. Может, крестьяне бунтуют, может, стяга другого не нашлось, вот этот и добыли, а никакого мора в деревне нет. «А почем я знаю, что эта королевская печать не фальшивка?» раздался тот же голос. «Да я десяток таких намалюю!» крикнул кто-то из находящихся за спиной пекинеров. Выходить к нам они не спешили. «А ты это вот видел?» — рявкнул дядька. «Или мне к тебе поближе подъехать?» десятник, несмотря на кольчугу, уже успел обнажить правую руку до локтя. На ней была явственно видна татуировка. «Или кто из вас, беломалиновых, посмеет сказать, что дикие не служат сталканам?» Никто не сказал. Язык не повернулся. Если уж дикие сердца кажутся предателями, то кому еще остается верить? В подлинности татуировки также никто не сомневался. Как я уже говорил ранее, самозванца татуировку обычно срезают вместе с рукой, а то и с головой. Луки и пики перестали угрожать нам и опустились. Но убирать оружие егеря не спешили, держали при себе, чтобы в случае чего использовать его по прямому назначению. «Далеко от одинокого великана вы забрались. К нам вышел воин с нашивкой капрала на рукаве. «Кто такие и что тут делаете?» Лицо капрала, как и у всех остальных, было скрыто под повязкой. «В деревне чума?» Миралиса не спешила отвечать. «Да». Как может спасти какая-то обыкновенная тряпка там, где не спасает даже хваленая магия Ордена? Заразившемуся чумой медянкой оставалось только одно — успеть выкопать себе могилу. В древние времена от этой ужасной болезни вымирали целые города. Да что там города? Целые страны! Достаточно вспомнить одну из самых ужасных эпидемий, когда еще цельную империю поразила эта зараза. Из десяти человек умирало девять, из выживших потом погибала еще половина, а на следующий год Половина половины. Очень давно об этом проклятии ничего не было слышно. Больше 150 лет о чуме никто и не вспоминал. А тут так неожиданно, в самом сердце валеостро ни с того ни с сего появилась старая болезнь, дело нечистое. Обычно чума сперва появляется на границе королевства, занесенная беженцами из другого государства, а затем уже болезнь со скоростью лесного пожара устремляется в вглубь страны. Но с другой стороны, должна же она сперва где-нибудь появиться. К примеру, если какой-нибудь умник раскопает старые захоронения. Здесь все написано. Миралиса показала Капралу королевскую грамоту. Тот даже руки не протянул, чтобы взять бумагу. В деревне Мор, миледи, нам запрещено прикасаться к чужим вещам, чтобы не разнести заразу по округе. Нам также запрещено впускать или выпускать кого бы то ни было. Все ослушавшиеся будут немедленно убиты, как королевские изменники и распространители Мора. «Я еще раз спрашиваю, кто вы такие и что тут делаете?» «Не твое дело, проклятый егерь!» — тихонько буркнул себе под нос Халлас. Но, по счастью, Капрал его не услышал. «Мы выполняем задание короля». В голосе Миролисы проскользнула нотка гнева. «Направляемся в ранинг. Это все, что вам надо знать, Капрал. И тот, кто будет чинить нам препятствия, приравнивается к преступникам короны». «Ничего не могу сделать», — пробормотал Капрал, попав между двух огней. «Понятное дело. С одной стороны приказание никого не пускать, с другой — королевская печать. И пойди пойми, что делать. Пропустишь — голову снесут. Не пропустишь — тоже неприятностей не оберешься». «У меня распоряжение моего командира», — схватился егель за последнюю соломинку. «Что может быть выше королевского приказа?» — надавила Миралисса, чувствую, как в буквальном смысле трещит оборона противника. «Угроза жизни и благополучию Валиостро» — раздался из-за заслона чей-то голос. Риды солдат раздвинулись, и к Капралу подошли двое. Повязки скрывали лица людей, но в этих двоих вполне можно узнать выходцев из ордена. Волшебник и волшебница. «Мор ставит всех на одну ступеньку». Если болезнь выйдет из локализованного очага, в стране разразится катастрофа Трашмиралиса. Не имею чести, холодно сказала Эльфийка. Маги ордена Валеостро, Балшин и Клена, отвечающие за контроль над сдерживанием болезни, возникшей в деревне под названием Вишки, произнес мужчина. Конечно же, вы меня не узнали под этой защитной маской, но мы встречались с вами Трашмиралиса на одном из приемов во дворце Его Величества. Все может быть. Миралиса равнодушно кивнула. «Что здесь произошло? Вы можете рассказать, господа маги?» «Позвольте полюбопытствовать», — попросила волшебница. Миралиса холодно протянула женщине бумагу. Я видел, как ее ноздри раздуваются от гнева. Не привыкла эльфийская принцесса, чтобы ей чинили препятствия. «Свободен капрал», — негромко сказал Балшин, и егерь, облегченно вздохнув, ретировался к своим, оставив разбираться с нами магов Ордена. «Подлинная», — кивнула женщина, сделав над печатью несколько пасов. Королевский документ на долю секунды полыхнул розовым светом. «Это должно уничтожить возможную инфекцию», — она протянула документ Миралиси. «А происходит тут следующее». Мага нисколько не смущала, что ему приходится задирать голову вверх, чтобы смотреть на всадников. «Мы с госпожой Кленой проезжали мимо деревушки, когда появился первый заболевший». «Это было три дня назад». «Откуда здесь взялась болезнь?» — перебил Балшина Эл. «Выходит, не я один недоумеваю по поводу странного появления мора, да еще в такой опасной близости от раннинга, Всего лишь несколько дней пути до второго по величине города Валиостро. Мы не знаем». «С этим еще предстоит разобраться», — сказала Клена. «Но симптомы достоверны. Мы смогли вызвать из города расквартированный там полк бездушных егерей. Они перекрыли все дороги и тропинки, чтобы ни один житель не смог покинуть очаг поражения и разнести заразу по стране». «А что? Были попытки?» — прогудел из-под шлема Арнх. «Были», — небрежно кивнул Маг. «Очень уж небрежно». Никто дальше расспрашивать не стал, хотя всем было ясно, что стало с отчаявшимися людьми, оказавшимися в одном капкане вместе с больными. Их утыкали стрелами издали, и все дела. И плевать, кто пытался прорваться сквозь блокаду егерей — здоровые мужики с вилами или женщины с детьми. Никто не осуждал бездушных. Или убить сейчас несколько десятков, или подставить под угрозу тысячи. — А как же сами егеря? — спросила Миралиса. — Надежно защищены магией. С каких то пор магия спасает от медного губителя? «Магия не стоит на месте», — напыщенно произнесла Клена. «Орден научился не подпускать болезнь к людям, но тем, кто заразился до того, как мы их защитили, уже ничем нельзя помочь». Чем дольше шел этот разговор, тем меньше он мне нравился. Что-то слишком много нестыковок в рассказе волшебников. Это даже если учесть, что больше половины они нам не рассказывают. Если существует такая магия защиты, понятно, почему бездушные еще здесь, а они несутся подальше от чумного места. Но почему маги использовали свое волшебство на то, чтобы обезопасить целый полк егерей, но не сделали того же самого в начале эпидемии, когда, по их же словам, болезнь была только у одного человека? Либо они врут, либо тут происходит совсем не то, о чем нам говорят, и они снова врут. Как будто, прочитав мои мысли, Балшин бросил на меня быстрый взгляд. труля ля ля промурлыкал я про себя. Может, сказки, что некоторые выходцы из Ордена умеют читать мысли. Но рисковать мне не хотелось. Если волшебник вдруг надумал прощупать мои мыслишки, его дело. Ничего умного он в моей голове не найдет, пусть даже не пытается. Сколько осталось в деревне незараженных, полюбопытствовала Миралиса. Ни одного, — бесстрастно сказал маг, отвлекшись от меня. «Ни одного?» «Это как? Ведь известно, что умирают на седьмой день, а прошло всего 3-4. «Какая-то новая форма болезни?» Элл так и не снял шлема. И «Именно!» — все тем же бесстрастным тоном ответил ему Балшин. Миралиса ничего не сказала. Она думала и крутила между пальцами левой руки обгорелый кусочек палочки, той, которой чертила на зале заклинания. «О, нет!» Что она задумала? Вступать в схватку с магами — это безумие. Уверен, стоит эту палку переломить, поплевать, лизнуть или сделать еще какую-нибудь наипростейшую вещь, и дремлющее шаманство проснется. Я, как бы не обернулся назад на дорогу. Пикинеры еще были там, но уже беззаботно стояли на обочине, переговариваясь друг с другом. Наш отряд опасности для них не представлял, тем более, что нами были заняты оба мага. Так почему же не поболтать в сторонке, прислонив громоздкую трехярдовую пику к дереву? Вы направляетесь в раннинг? спросила Клена. Да, односложно ответила Миралисса. Зачем? По заданию короля. И поэтому вы поехали по безлюдной дороге, а не по хорошему тракту, ехидно спросил Маг. Чего они хотят? Раздери меня, снежные упыри! Ведь ясно же, что бумага у нас настоящая, и, чиня нам препятствия, этот волшебник нарывается на большие неприятности не только из-за гнева короля, но и из-за ордена, который ни в коем случае не одобряет такого самоуправства своих питомцев». «Нас не предупредили, что здесь закрыто», — буркнул не вытерпевший Халлас. «Тем хуже для вас», — пожал плечами Балшин. «То есть нам нельзя здесь проехать?» — уточнила Миралиса. «Не только проехать, но и выехать». Увы, сделанным сожалением развел руками маг. «Вам придется задержаться, пока мы не победим болезнь. Мы не можем рисковать благополучием королевства. Естественно, вам будет предоставлен максимально возможный комфорт». «Но мы здоровы», — возмутился доселе молчавший фонарщик. «Возможно», — согласилась волшебница. «Но, как уже говорилось, мы не можем рисковать. Вас придется задержать». «И долго вы будете побеждать болезнь?» Ядовито плюнул Эл. 3-4 месяца». Потом, если не появятся новые израженные, мы снимем карантин. Три месяца задохнулся несдержанный халас. Все планы летят коту под хвост. Если мы подчинимся, то в Храдспайне окажемся лишь глубокой осенью, а, следовательно, не поспеем вернуться к сроку. Что делать? Прорываться назад? Но скольких мы потеряем во время этого прорыва? Сколько падет под стрелами, пиками и магией волшебников? Почти все. Остается лишь одна надежда. На припасенное шаманство Миралисы. Теперь я уже неотрывно следил за порхающей между ее пальцами обгорелой палочкой. Помолчи, халлас, резко оборвала гнома Миралиса. Вы намерены задержать нас, несмотря на приказ короля? Да. У вас могут возникнуть неприятности с советом ордена. Я обязательно сообщу об этом магистру Арцивусу, сделала последнюю попытку избежать драки эльфийка. Как вам будет угодно, вежливо улыбнулся Балшин. Вы сообщите, но только после снятия карантина, не раньше. Вам нечего опасаться. Наша магия вас защитит. Мне показалось, что на совет магу чихать с купола собора, а вот его напарница нервно дернула щекой, когда Миралиса упомянула про магов. «Что будет, если мы откажемся подчиниться?» — спокойно спросил Эл. «Мы будем вынуждены применить силу», — огорчился Балшин. «Успокойся, Колесанг», — обратилась Миралиса к Эллу. «Мы не станем проливать кровь и покоримся». Тот неохотно кивнул, лицо Делера пошло бордовыми пятнами. Дай знак, и он пойдет крушить головы секирой направо и налево, несмотря на численный перевес противника и двух магов придачу. «Я знал, что вы прислушаетесь к голосу разума», — вежливо поклонился маг. «Где вы нас разместите?» Миралиса небрежным жестом разломила палочку на две половинки и отбросила ее в сторону. Маги не обратили на поступок эльфейки никакого внимания. Ну, мало ли чего она сломала и выбросила. Балшины Клена слишком радовались, что надменная эльфейка не схватилась за скаш, чтобы обращать внимание на такую ерунду. А вот я заметил, и не только я. Глаза кликли, хитро сверкнули. Он тоже знал, для чего ранее применялась эта палочка и какие коляки маляки она вырисовывала на зале костра. — О, вам не стоит беспокоиться, трэш миралиса Вы останетесь в лагере егерей. Там очень... Что там очень, Балшин сказать не успел, потому что возле знамен раздались вопли ужаса. Я, чего греха таить, сперва тоже перепугался. До сегодняшнего дня мне не приходилось видеть свободно разгуливающую по дороге человеческую руку. Да-да, на первый взгляд это была самделишная человеческая рука, только немного крупнее, раз в сто. На ее ладони могли поместиться три всадника вместе с лошадьми. Чудовище бодро перебирало пальцами и ползло со стороны деревни прямо на заграждение и испуганно кричащих лучников. При этом оно печально пыхтело, а его многочисленные красные глазки, расположенные на фалангах каждого пальца, осуждающе косились на разоравшихся людей. Все вопили, кричали. К голосам лучников прибавился неустроенный хор поддержки пикинеров. Крики становились громче, В них звучала все большая паника. Чудовище остановилось, оперлось на большой палец и мизинец, три остальных задрало к небу, представив нашим глазам ладонь, большую часть которой занимала огромнейшая пасть с редкими иглами зубов. Рука уже вдостально пыхтелась, и, чтобы немного разнообразить ситуацию, заревела. Вот тут-то все и начали бегать. Парочка самых больших смельчаков выстрелила по чудовищу из луков, но стрелы застряли в ногах-пальцах, не причинив руке никакого вреда. «Спасайся! Бежим! Караул! В лес!» Пронзительный вопль кликли, подхватили метавшиеся по дороге егеря. «В лес! В лес! Бежим! Бежим!» Беломалиновых егерей как будто ветром сдуло. Остались только самые глупые и те, кто попросту не успел спрятаться обрушив на руку огненные снопы света в бой вступили маги гаррет ты долго собираешься глазеть на это представление пытаясь перекричать грохот рвущихся заклятий заорал у меня над духом «Кликли». панические нотки совсем недавно звучавшие в голосе гоблина когда он всем советовал скрыться в лесу исчезли шот великолепно воспользовался ситуацией и дал егерям хороший совет смыться очистив тем самым нам дорогу назад давай наши уже свалили «Или ты надеешься прокуковать тут три месяца?» Кликли всадил пятки в бока перышко и помчался за улепетывающими дикими. Я последовал за ним, оставив у себя за спиной эльфов, а также битву магов и самых храбрых егерей с чудовищной рукой. Взвыл порыв ветра, и я невольно обернулся. Миралиса и Эл скакали прямо за мной, пригибаясь к шеям лошадей. Рука монстр отлетела в сторону, подмяв под себя несколько берез. Маги без устали размахивали дланями, и было видно, что перевес на их стороне. Копыта пчелки застучали по деревянному мосту, на миг мелькнул знакомый ручей и с бешеной скоростью унесся назад. Мы выпутались. Нас даже никто не попытался остановить. Все были слишком заняты спасением собственных жизней. «Нам нельзя задерживаться», — выдохнул горлопан. «Если эти устроят погоню...» Отряд остановился на вершине холма, с которого мы впервые увидели, как горят вишки. Ничего так и не изменилось. Черный дым до сих пор коптил небо, не думая исчезать. «Успокойся!» Арнх снял шлем и провел рукой по вспотевшей лысине. «Ты ведь слышал? У этих в деревне как его...» «Карантин!» — подсказал Кликли. «О, карантин! Они три месяца носа не высунут. Погони можешь не опасаться!» «Значит, сообщат в тот же ранинг, чтобы нас перехватили», — не успокаивался горлопан. «Тьфу ты, дурак человек! Я ж говорю, карантин! Они ни гонца, ни самого паршивого голубя не пошлют!» «Правильно я говорю, леди Миралиса. Арнх обернулся к альфийке, чтобы она подтвердила его правоту. «Если там действительно была чума-медянка», Меденка, задумчиво сказала она, не отрывая взора от чадящего дыма, поднимающегося над лесом. «А что там было, если они зараза?» искренне удивился Сурок. — Да что угодно, — произнес Халас. — От этого ордена всего можно ожидать. Это вы, люди, уши развесили, а маги, между тем, за вашими спинами какую-нибудь пакость скрывают. Что, не прав, скажете? Гном сурово оглядел отряд в поисках несогласного с его мнением. Дураков ввязаться в спор не нашлось. Халас был прав. Орден постоянно играет с огнем. Я сразу вспомнил сон о юге разразившейся в Авендуме после неудачной попытки уничтожить неназываемого с помощью рога. В итоге получили запретную территорию. И ведь никто не знает о том, какую роль сыграл в этом всеми любимый орден. Даже слухов в народе не ходит о событиях прошлого. Отсюда можно запросто предположить, что если мы не знаем одну часть неприятных промашек волшебников, то можем не знать и другую. Причем эта другая может быть намного больше. Что они там делали?» Между тем продолжил гном. «Этот ваш карантин. Так я и поверил. Даже если там и была чума, то они сами ее, небось, напустили. Наколдовали громотеи. И нате вам!» Гном согнул руку в жесте, известном всему миру с давних времен. Халас просто колокотал от ненависти к Ордену. «Интересно, с чего? Когда маги успели наступить гному на любимую мозоль?» «Да хватит тебе!» примирительным тоном сказал фонарщик. «Хватит?» Ты защищаешь этих двух крыс, которые чуть нас на три месяца не заточили. И скажу я вам, что через три месяца нас бы уже в живых не было. Так сказать, нежданно-негаданно за три дня померли от чумы медянки. Это вот только всякие карлики верят в такую чушь». Делер молчал и терпел. Заведенного гнома сейчас лучше было не трогать. «Где это видано, чтобы деревню выкосило за три дня? Во-во, в этом самом месте. Простите, леди Миралиса, но наболела». Сами маги все и устроили. Уж не знаю, что там у них случилось и какая промашка вышла. А потом грохнули с неба десяточком молний до да сотней огненных шаров, чтобы улики скрыть. Сравняли деревню с землей. А ты-то откуда знаешь, что сравняли? Ты ее видел? Грохнул медок. Огному не надо видеть. Мы с огнем с детства работаем. А такое дымина бывает только когда в топках стали литейных печей, Гору костей земли сожжешь. Да и то не всегда. Магически это огонь. Носом чую. Потому и егерей сюда согнали, чтобы они всех задерживали, пока колдуны работать не закончат. Ладно. Наконец присек горлопан обвинение халаса Была там чума или что-то другое, мы уже никогда не узнаем. Но в любом случае нужно уехать как можно дальше. Осторожность не помешает. Уроды. Гном покосился на Миролиссу и решил, что ее ушам лучше не слышать то, что он еще думает о магах. «А вы видели, какую тварюгу они прикормили?» — задумчиво спросил Делер. «Может, этих рук в деревне, как гномов в пещерах?» «Эта тварь была не их. Это трэш Миролиссы ее создала», — сказал Кликли. «Кстати, миледи, а откуда вы узнали, что понадобится именно такая ручонка?» «А я не знал, и не знала, цены, Кликли черные губы эльфийки растянулись в ядовитой улыбке я вообще-то подготовила заклинание усыпления все должны были заснуть но откуда тогда появилась эта тварь трэш Неподельно неподдельно изумился Эл. спросил у нашего зеленого попутчика мой верный колесанг ведь это он рисовал рядом с моим заклятием так что появление подобного существа целиком заслуга кликли -кли. откуда же я знал виновато шмыгнул носом гоблин Я думал, что у вас там просто так написано». «Нам повезло, что появилось такое создание, а не обыкновенная корова», — иронично заметила Миралиса. «Вряд ли бы она кого-нибудь испугала». «Да мы же вообще могли запросто сгореть или улететь на Луну», — с ужасом прошептал горлопан, осознавая всю степень риска, которая висела над нами, благодаря художествам королевского шута. «Тебя, — Кликли, — надо от общества изолировать», — добродушно хохотнул Долер. «Да вы мне спасибо должны сказать», — возмутился гоблин. «Если бы не эта ручка, еще неизвестно, как бы все дело обернулось. Говорил же я, что мой дедушка был шаманом. Это у нас наследственное». «Устраивать пакости?» — спросил сурок. «Из тебя такой же шаман, как из меня вождь даролистцев». «Да я тебе докажу, что во мне течет кровь лучших шаманов-гоблинов, включая великого Тре-Тре. Он мой предок по линии маминой бабушки». «Хватит! Горлопан прав». «Нужно уехать как можно дальше», — оборвала Кликли Миралисса. «Попробуем лесом», — предложил Медок. «Обойти деревню?» «Не думаю, что это хорошая мысль», — не согласился дядька. «Секреты егерей могут быть под каждой елкой. Если нарвемся, так просто нас уже не отпустят». «Ты предлагаешь возвращаться назад?» «Такая идея Эльфийке не нравилась. До тракта ехать гораздо дольше, чем до ранинга. Потеря времени будет огромна». Есть еще одна дорога. Медок, как и я, уже успел снять кольчугу и теперь пальцем чертил на песке схему. Вот тракт. По песку прошла прямая линия, в середине изгибаясь, как подкова, а затем вновь выпрямляясь. Вот ранинг. Линия упиралась в нарисованную точку города. От того места, где тракт изгибался, резко отходила линия вниз и вправо. Она все дальше отползала от тракта, потом в какой-то точке шла с ним параллельно и затем сближалась, встречаясь с дорогой возле самого города. «Здесь есть заброшенная тропа. Во всяком случае, была». «Ты предлагаешь выйти на нее? «Да, леди Миралиса. В нашем случае это хоть какой-то выход. Через Вишки дорога перекрыта. Возвращаться назад слишком долго». «Решено», — согласилась Эльфийка. «Вернемся до места, где начинается тропа, и дождемся возвращения милорда Алистана, иначе он поедет дальше и угодит в руки магов». «Не потеряем ли мы больше времени, пробираясь по холмам?» — засомневался фонарщик. «Нет», — покачал головой медок, — «холмы останутся по левую руку. Местность называется Харьганова пустошь Редколесье, овраги, заросли вереска и ни одного человека на двадцать лик в округе. Пустые места». Даже если нас будут искать, то врагам придется очень постараться. «Тогда чего мы стоим?» — буркнул горлопан, ставя ногу в стремя. Был уже поздний вечер. Июльское небо постепенно бледнело, солнце почти скрылось. В наступающей нам на пятки темноте мы двинулись в обратный путь. Настроение у всех было подавленное. Люди молчали, лишь халас пыхтел трубкой и тихо ругался. Докликли, вязал на веревке узелки, грозясь показать всем... Знаменитое шаманство гоблинов.